Восьмое. Освобожденство и новоискровство. Теперь перейдём к другому наглядному подтверждению политического значения новоискровства. В замечательной превосходной поучительнейшей статье Как найти себя, номер 71 Освобождение, господин Струвы идёт войной на программный революционизм наших крайних партий мною лично господин Струве особенно недоволен в сравнении с революционизмом господ Ленина и товарищей Революционизм западной европейской социал-демократии Бebel и даже Каутского является оппортунизмом, но основа и этого уже смягчённого революционизма подмыты и размыты историей. Вельско очень сердиты. Напрасно только думает господин Струвы, что на меня, как на мёртвого, всё валить можно. Мне достаточно сделать господину Струву вызов, который он никогда не в состоянии будет принять. Где и когда я называл революционизм Бебеля и Кауцского оппортунизмом? Где и когда претендовал я на создание какого-бы-то не было особого направления в международной социал-демократии, не тождественного с направлением Бебеля и Кауцского? Где и когда выступали на свет разногласия между мной с одной стороны, Бебелем и Кауцским с другой? Разногласия, хоть сколько-нибудь приближающиеся по серьёзности к разногласиям между Бебелем и Кауцским, например, по аграрному вопросу в Бресславле. Имеется в виду разногласия при обсуждении проекта аграрной программы на съезде Германской социал-демократической партии, происходившем в Бреслау 6-12 октября нового стиля 1895 года. Пусть попробует господин Струве ответить на эти три вопроса. А читателям мы скажем. Либеральная буржуазия везде и всегда пускает в ход прием уверять своих единомышленников в данной стране, что социал-демократы данной страны – самые неразумные, а товарищи их в соседнем государстве – пай-мальчики. Немецкая буржуазия сотни раз выставляла на поучение Бебелям и Каутским – поймал мальчиков французских социалистов. Французская буржуазия совсем недавно выставляла на поучение французским социалистам поймал мальчика Бебеля. Старый приём, господин Стровы. Только ребят и невежд поймаете вы на эту удочку. Полная солидарность международной революционной социал-демократии во всех крупных вопросах программы и тактики есть неоспоримый шифа. «Что касается меня, то я как нельзя более доволен господином Струвы. Лучшего союзника в борьбе с возрождающимся экономизмом, новоискровцев и с полной беспринципностью социалистов-революционеров я не мог бы и желать. Каким образом господин Струвы и освобождение практически доказали свою реакционность – поправок к марксизму, сделанных в проекте программы социалистов-революционеров, об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Как господин Стровы всякий раз, когда он принципиально одобрял новых искровцев, служил мне верную, честную и истинную службу, об этом мы говорили уже неоднократно, и скажем сейчас ещё раз. Напомним читателю, что статью чего не делать, номер 52-й Искры, освобождение приветствовало шумом и треском, как знаменательный поворот к уступчивости по отношению к опротунистам. Принципиальные тенденции новоискровства освобождение специально одобряло в заметке о расколе среди русских социал-демократов. По поводу брошюры Троцкого, наши политические задачи, о освобождении указывала на однородность идей этого автора с тем, что некогда писали и говорили рабочие дельцы Кричевский, Мартынов, Акимов. Смотри листок услужилый либерал изданий вперёд. Смотри полные собрания сочинений, том 9, страницы 71-74. Брошюру Мартынова о двух диктатурах Освобождение приветствовало. Смотри заметку во вперёд номер 9. Полные собрания сочинений, том 9, страницы 307 и 308. Наконец, запоздалой жалобы старовера по поводу старого лозунга Старой искры: сначала размноживаться, потом объединяться, встретили особые сочувствия освобождения. В статье господина Струве есть целый ряд интереснейших заявлений, которые мы можем здесь отметить лишь мимоходом. Он собирается создать русскую демократию, опираясь не на борьбу, а на сотрудничество классов. Причём социально привилегированная интеллигенция, вроде культурного дворянства, перед которым господин Струве расшаркивается с грациозностью истинно светского локея. принесёт вес своего социального положения, вес денежного мешка в эту неклассовую партию. Господин Стругов выражает желание знакомить молодёжь с негодностью радикального трофарета о том, что буржуазия испугалась и продала пролетариат и дело свободы. От всей души приветствуем это желание. Ничто не подтвердит так этого марксистского трафарета, как война с ним господина Струвы. Пожалуйста, господин Струвы, не откладывайте в долгий ящик своего великолепного плана. Нам важно для нашей темы отметить, с какими практическими лозунгами воюет в настоящее время такой политически чуткий и отзывчивый на малейшую перемену погоды представитель русской буржуазии. Во-первых, с лозунгом «республиканизма». Господин Струве твердо убежден, что этот лозунг непонятен и чужд народной массе. Он забывает добавить «понятен, но не выгоден буржуазии». Мы бы желали посмотреть, какой ответ получил бы господин Струве от рабочих в наших кружках и на наших массовках. Или рабочие не народ, а крестьяне. У них, бывает, по словам господина Струвы, наивный республиканизм – прогнать царя. Но либеральная буржуазия верит в то, что на смену наивного республиканизма придет не сознательный республиканизм, а сознательный монархизм. Кэ депент, господин Струвы, это еще зависит от обстоятельств. И царизм, и буржуазия не могут не противодействовать коренному улучшению положения крестьян насчёт помещичьей земли, а рабочий класс не может не содействовать в этом крестьянству. Во-вторых, господин Струвы уверяет, что в гражданской войне нападающий всегда окажется неправым. Эта идея вплотную подходит к показанным выше тенденциям новоискровства. Мы не скажем, конечно, что бы в гражданской войне всегда было выгодно нападать. Нет. Иногда оборонитная тактика на время обязательна. Но выставлять такое положение, которое дал господин Струвы в применении к России 1905 года, значит как раз показывать кусочек радикального трафарета. Буржуазия пугается и продаёт дело свободы. Кто не хочет теперь нападать на самодержавие, на реакцию, кто не готовится к этому нападению, кто не проповедует его, тот в суе приемлет имя сторонника революции. Господин Струвы осуждает лозунги «конспирация» и «бунт» – это восстание в миниатюре. Господин Струвы презирает и то, и другое с точки зрения доступа к массам. Мы бы спросили господина Струвы – Укажет ли он проповедь бунта в таком, например, произведении безмерного, на его взгляд, революционариста, как «Что делать?» А насчет конспирации велико ли различие, например, между нами и господином Струве? Не оба ли мы работаем в нелегальной газете, конспиративно провозимой в Россию и служащей тайным группам Союза освобождения или РСДРП? Наши рабочие мосовки часто конспиративны, есть тот грех. А собрание господ освобожденцев, есть ли вам чем чваниться, господин Струвы, перед презренными сторонниками презренной конспирации? Правда, конспирации сугубые, требуется с доставкой оружия рабочим. Вот тут уж, господин Струвы, выступает пример. Слушайте, Что касается вооружённого восстания или революции в техническом смысле, в рукописи дали следует зачёркнутый текст Ленина. Начинается плагиат из Новой искры. То только массовая пропаганда демократической программы может создать социально-психические условия всеобщего вооружённого восстания. Таким образом, даже с той мною неразделимой точки зрения, которые вооружённые восстание считает неизбежным завершением современной борьбы за освобождение, пропитывание масс идеями демократического преобразования есть самое основное, самое нужное дело. Господин Струвы старается уклониться от вопроса. Он говорит о неизбежности восстания, вместо того, чтобы говорить о необходимости его для победы революции. Востание неподготовленное, стихийное, раздробленное уже началось. Безусловно, поручиться за то, что оно дойдёт до цельного и целостного вооружённого народного восстания, никто не сможет, ибо это зависит и от состояния революционных сил, вполне измеряемых только на самой борьбе, и от поведения правительства и буржуазии, и от ряда других обстоятельств, у чьей которые точно невозможно Они избежности в смысле той абсолютной уверенности в конкретном событии, на которое сворачивает речь господин Струвы, не к чему и говорить. Говорить надо, если вы хотите быть сторонником революции, о том, необходимо ли восстание для победы революции, необходимо ли активно выдвигать его, проповедовать, готовить немедленно и энергично. Господин Струвы не может не понимать этой разницы. Он ведь, например, не заслоняет же бесспорного для демократа вопроса о необходимости всеобщего избирательного права спорным и ненасущным для политического деятеля вопросом, а неизбежности его приобретения в течении данной революции. Уклоняясь от вопроса о необходимости восстания, Господин Струвы выражает этим глубочайшую подоплёку политической позиции либеральной буржуазии. Буржуазия, во-первых, предпочитает торговаться с самодержавием, чем раздавить его. Буржуазия во всяком случае сваливает борьбу с оружием в руках на рабочих. Это во-вторых. Вот какое реальное значение имеет уклонившись господин Струвы Вот почему он пятится назад от вопроса о необходимости восстания к вопросу о его социально-психических условиях, а предварительной пропаганде. Точь в точь, как буржуазные болтуны во Франкфуртском парламенте 1848 года Занимались сочинением резолюций, деклараций, решений, массовой пропагандой и подготовкой социально-психических условий в такое время, когда дело шло об отпоре вооруженной силы правительства, когда движение привело к необходимости вооруженной борьбы, когда одно словесное воздействие, сто крат нужное в подготовительный период, превратилось в пошлую буржуазную бездеятельность и трусость. Точно так же и господин Струвы увиливает от вопроса об восстании, прикрываясь фразами. Господин Струвы наглядно показывает нам то, чего упорно не видят многие социал-демократы, именно. Революционный момент теми отличается от обыкновенных, будничных, подготовительных исторических моментов, что настроение, возбуждение, убеждение масс должны проявляться и проявляется в действии. Вулгарный революционаризм не понимает того, что слово тоже есть дело. Это положение бесспорное для приложения к истории вообще или к тем эпохам истории, когда открытого политического выступления масс нет, а его никакие путчи не заменят и искусственно не вызовут. Хвостизм революционеров не понимает того, что когда начался революционный момент, когда старая надстройка треснула по всем швам, когда открытое политическое выступление классов и масс, творящих себе новую надстройку, стало фактом, когда гражданская война началась, тогда ограничиваться по-старому словом, не давая прямого лозунга перейти к делу. Когда отговариваются от дела с ссылкой на психические условия, да на пропаганду вообще, есть безжизненность, мертвенность, резоньёрство или же предательство революции и измена ей. Франкфуртские болтуны демократической буржуазии неизбежный исторический образчик такого предательства или такого резоньёрского тупоумия. Хотите ли вы пояснение этой разницы между вульгарным революционаризмом и хвостизмом революционеров на истории социал-демократического движения в России? Мы вам дадим такое пояснение. Припомните 1901-1902 годы, которые миновали так недавно и которые кажутся уже нам теперь каким-то отдалённым преданием. Начались демонстрации Вульгарный революционаризм поднял крик о штурме рабочее дело. Выпускались кровавые листки. Берлинского, если память мне не изменяет, происхождение. Нападали на литературщину и кабинетный характер идеи всероссийской агитации посредством газеты Надеждин. Речь идёт о брошюре Надеждина псевдоним Зеленского. Канон революции. Народническое обозрение вопросов теории и тактики, вышедшее в свет в 1901 году. Ленин подверг резкой критике брошюру Надеждина в своей книге Что делать? Хвостизм революционеров выступал тогда наоборот с проповедью, что экономическая борьба есть лучшее средство для политической агитации. Как держалась революционная социал-демократия? Она нападала на оба эти течения. Она осуждала вспышка пускательства и крики о штурме, ибо все ясно видели или должны были видеть, что открытое массовое выступление есть дело завтрашнего дня. Она осуждала хвостизм и выставляла прямо лозунг даже всенародного вооруженного восстания, не в смысле прямого призыва. Призыва к бунту не нашел бы у нас господин Струва в те времена». а в смысле необходимого вывода, в смысле пропаганды, о которой господин Струве только теперь вспомнил. Он всегда опаздывает несколькими годами, наш почтенный господин Струве. В смысле подготовки тех именно социально-психических условий, о которых теперь представители растерянной торгашеской буржуазии разлагольствуют грустно и не кстати. Тогда пропаганда и агитация, агитация и пропаганда действительно выдвигались объективным положением вещей на первый план. Тогда осилком работы по подготовке восстания могла выступаться и выставлялась, что делать? Работы над общерусской политической газетой, еженедельный выпуск, который казался идеалом. Тогда лозунги «массовая агитация» вместо непосредственных вооруженных выступлений, «подготовка социально-психических условий восстания» вместо «вспышка пускательства» были единственно правильными лозунгами революционной социал-демократии. Теперь эти лозунги превзойдены событиями. Движение ушло вперед, они стали хламом, ветошью, годный только для прикрытия освобожденского лицемерия до да новоисковского хвостизма. Или, может быть, я ошибаюсь? Может быть, революция ещё не началась? Момент открытого политического выступления классов ещё не пришёл. Гражданской войны ещё нет, и критика оружия не должна теперь же явиться необходимым и обязательным преемником, наследником, душеприказчиком, завершителем оружия критики. Посмотрите вокруг себя. Высуньтесь из кабинета на улицу, чтобы ответить на эти вопросы. Разве само правительство не начало уже гражданской войны, массами расстреливая повсюду мирных и безоружных граждан? Разве не выступают вооружённые чёрные сотни как аргумент самодержавия? Разве буржуазия, даже буржуазия не сознал необходимости гражданской милиции. Разве тот самый господин Струвы, идеально умеренный и аккуратный господин Струвы не говорит, вы только говорите, чтобы отговориться о том, что открытый характер революционных действий вот как мы нынче. В настоящее время есть одно из важнейших условий воспитательного влияния на народные массы. У кого есть глаза, чтобы видеть, тот не может усомниться в том, как должен быть поставлен теперь сторонниками революции вопрос о вооружённом восстании. Посмотрите же на три постановки этого вопроса, данные в сколько-нибудь способных влиять на массы органах свободной печати. Постановка первая. Резолюция третьего съезда Российской социал-демократической рабочей партии. Вот её полный текст. Принимая во внимание первое, что пролетариат, будучи по положению своему наиболее передовым и единственным последовательно революционным классом, тем самым призван сыграть руководящую роль в общедемократическом революционном движении России. Второе, что это движение в настоящий момент уже привело к необходимости вооружённого восстания. Третье, что пролетариат неизбежно примет в этом восстании самое энергичное участие, которое определит судьбу революции в России. Четвёртое. Что руководящую роль в этой революции пролетариат может сыграть лишь, будучи сплачён в единую и самостоятельную политическую силу под знаменем Социал-демократической рабочей партии, руководящей не только идейно, но и практически его борьбой. пятое, что только выполнение такой роли может обеспечить за пролетариатом наиболее выгодные условия для борьбы за социализм против имущих классов буржуазной демократической России. Третий съезд РСДРП признаёт, что задача организовать пролетариат для непосредственной борьбы с самодержавием путём вооружённого восстания является одной из самых главных и неотложных задач партии в настоящий революционный момент. Поэтому съезд поручает всем партийным организациям а. выяснять пролетариату путём пропаганды и агитации не только политическое значение, но и практические организационные стороны предстоящего вооружённого восстания. Б. выяснить при этой пропаганде и агитации роль массовых политических стачек, которые могут иметь важное значение в начале и в самом ходе восстания. В принять самые энергичные меры к вооружению пролетариата, а также к выработке плана вооружённого восстания и непосредственного руководства таковым, создавая для этого по мере надобности особые группы из партийных работников. Примечание автора к изданию 1907 года. Признано и заявлено во всеуслышание, что общедемократическое революционное движение уже привело к необходимости вооружённого восстания. Организация пролетариата для восстания поставлена на очередь дня, как одна из существенных главных и необходимых задач партии. Поручены принять самые энергичные меры для вооружения пролетариата и обеспечения возможности непосредственного руководства восстанием. Постановка вторая. Принципиальная статья в освобождении вождя русских конституционалистов, так назвал недавно господин Струвы, столь влиятельный орган европейской буржуазии, как «Франкфуртская газета» или «Вождя русской прогрессивной буржуазии». Мнение о неизбежности восстания им не разделяется. Конспирация и бунт – специфические приемы неразумного революционизма. Республиканизм – метод оглушения. Вооруженное восстание – вопрос, собственно, только технический, тогда как Самое основное, самое нужное дело массовая пропаганда и подготовка социально-психических условий. Постановка третья. Резолюция Новоисковской конференции. Наша задача подготавливать восстание. Возможность планомерного восстания исключается. Благоприятные условия для восстания создаются правительственной дезорганизацией, нашей агитацией, нашей организацией. Лишь тогда могут приобрести более или менее серьёзное значение технические боевые приготовления. И только и только. Стало ли восстание необходимым, этого новые искровские руководители пролетариата ещё не знают. Неотложна ли задача организовать пролетариат для непосредственной борьбы, для них ещё не ясно. Не нужно звать к принятию самых энергичных мер. Гораздо важнее в 1905, а не в 1902 году, разъяснить в общих чертах, при каких условиях эти меры могут приобрести более или менее серьёзное значение. Видите ли вы теперь, товарищи новоискровцы, куда привёл вас ваш поворот к мартыновщине? Понимаете ли вы, что ваша политическая философия оказалась перепевом философии освобожденской, что вы оказались против вашей воли и помимо вашего сознания в хвосте монархической буржуазии? Ясно ли вам теперь, что твердя зады и совершенствуясь в врезанёрстве, Вы пропустили то обстоятельство, что, говоря неизобвенными словами, неизобвенной статьи Петра Струга, открытый характер революционных действий в настоящее время есть одно из важнейших условий воспитательного влияния на народные массы.